Глава 20. После керана мы дружно отправились к Артемиде. Сегодня у нас обещанная практика, адепты. Встретила она нас едва ли не счастливой улыбкой. Надеюсь, вы рады так же сильно, как и я. О да, несомненно. Особенно я. У вас есть ровно две минуты, чтобы повторить написание значения всех рун. А затем каждый из вас постарается открыть свой портал. Предварительно, конечно же, вы начертите схему. Не нужно падать в обморок, адептки иначе я приглашу сюда нашего нового ректора, и открывать портал будете при нем». Мои сокурсницы резко передумали разыгрывать обмороки. Одно дело – строить глазки дракону в мыслях, и совсем другое – столкнуться с ним на паре. Страх перед его расой засел глубоко в душах каждой из девушек. Кроме моей, разумеется. Я была едва ли не единственной адепткой, которая с удовольствием продемонстрировала бы дракону свое полное невежество по рунологии. Может, тогда меня быстренько отчислили бы из академии и отправили на землю. Впрочем, не с моим счастьем. Угроза осталась угрозой. Всего лишь. Дракон в аудитории не думал появляться. А потому пришлось открывать учебник и повторять руны. Правда, повторял я исключительно для приличия. Все равно все эти загогулины сливались перед моим внутренним взором в одно большое черное пятно. Время стекло. Артемида щелкнула пальцами. Наши учебные материалы исчезли из комнаты. «Выходим к доске по двое», – приказала Артемида. «Занимаем каждый отдельный угол». В нем чертим руны, которые помогут открыть портал. Желающие есть? Ну, конечно же, желающих не оказалось. Мы же не идиоты в самом деле, самолично наказнились. Артемида хищно улыбнулась и невоспитанно наткнула пальцем сначала в меня, потом в Эссиэль. Начнем с вас, адептки. Мы с Эссиэль тоскливо переглянулись и поплелись к доске. Бодрее, девушки, бодрее. Подгоняла нас Артемида. «Вашим сокурсникам тоже нужно время, чтобы продемонстрировать свои способности. Не тяните. Рисуйте, проговаривайте формулу открытия портала и садитесь на место». Угу. Гладко было на бумаге. Конечно же, ничего так просто не получилось ни у меня, ни у осель. Я отправилась в дальний угол, поближе к окну. В случае чего выпрыгну оттуда, спасаясь от разъяренной Артемиды. А в том, что она будет ериться, я не сомневалась, потому что в моем мозгу сейчас была полная пустота. Присев, я начала чертить. Что-то... Да, именно что-то. Эдкой имитацией бурной деятельности. Несколько знаков в разных частях выбрано в угла, окружностях и соединяющие. Ну, в принципе, похоже, да. На портал из бездны, как минимум. Понятия не имею, какой должна была быть финальная фраза для вызова. Но я ради прикола позвала совсем уж шепотом. «Эй, тварюшка, вылезай!» И хлопнула ладонью по получившейся картинке. В следующий миг аудиторию затянуло дымом. Едким таким дымом. Я первый же втянула его полной грудью и закашлялась. На глазах выступили слезы, в горле появилось першение, А рядом со мной началось нездоровое шевеление. Я стояла вжавшись в стену, и надеялась, что то нечто, которое я вызвала, само уползет обратно, в бездну. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я боялась двинуться с места. Ни звука не было слышно из-за остальной аудитории. Как будто они все там вымерли. А я... я осталась. Одна. Потом моей ноги что-то коснулось. Сама не знаю что. Я заорала. «Убью». Негромко, очень ласково произнес кто-то, пребывавший, похоже, в крайней степени ярости. Дым рассеялся, и я во все глаза уставилась на нашего нового ректора. Нечто знамениевидное в его руке остальной народ, включая Васиэль. Все они смотрели на меня во все глаза, и я уже видела, как они поедают пирожки на моих похоронах. А в том, что эти похороны состоятся уже в ближайшие часы, я не сомневалась. Достаточно было взглянуть на перекошенные яростью лицо дракона. Понятия не имею, на какой именно мозоли я у него потопталась загораться из слона. Но здесь и сейчас он смотрел едва ли не с ненавистью. На меня смотрел, да. И я, конечно же, не смогла промолчать. Мой язык в очередной раз подвел свою хозяйку. «За что, Тарректор?» – удивилась я. Странно, как это голос еще не дрожит. И горло не болит. Хотя я должна была сорвать его. Он как орал только что. Я всего лишь задание выполняла. А, кстати, кто у вас в руках? Ни разу не вид... Ректор зарычал, взмахнул свободной рукой, и мы переместились в его кабинет. Втроем, если считать ту змейку, которую он нес. «Не надейтесь, адептка!» Заявил он, едва оказавшись в своих владениях. «Я вас не отчислю. Вы станете пересдавать рунологию своей преподавательнице до тех пор, пока не поймете, что вызывать создание из небытия бездны опасно для жизни. И скажите спасибо, что вам попалась безобидная арахия, а не высший демон». Мелкий демон змеевидной формы. Не страшен для существ, обладающих магией. Угу. Спасибо. И арахии демону, и дракону. Пересдача. У Артемиды. у у, -у.